Майкл Роуч. Тибетская книга йоги. Философия физического и духовного самосовершенствования. Истоки тибетской сердечной йоги. В ворота йоги не вступить без доброты и сострадания к ближним. Тот, кто плавает в алмазном море. Чанкья, 1717-1786. Учители йоги китайского императора и его святейшества Далай-ламы VII. Около тысячи лет назад древнее искусство йоги пришло в Тибет из Индии, где оно появилось на свет в незапамятные времена. Оно стало стремительно набирать популярность. По всей стране, как грибы после дождя, возникали замечательные комплексы упражнений для занятия йогой. Практика йоги, которую вы будете изучать с помощью этой аудиокниги, называется «Тибетская сердечная йога» и принадлежит школе Гелук традиции Далай-Лам Тибета. Тибетская сердечная йога развивает сердце в двух направлениях. Она делает физическое сердце и тело здоровыми и сильными, а также раскрывает наше сердце для любви к ближним. И уж, конечно, первое всегда проистекает из второго. Наставления о том, как выполнять физические упражнения и внутреннюю практику сердечной йоги, проникли в Тибет посредством двух различных линий передачи. Этим упражнением, тому, что мы на Западе привыкли считать собственной йогой, Впервые обучал тибетцев индийский мастер Наропа, 1016-1110. Они составляют часть древней традиции, известной как «шесть практик». Тибетцы прозвали ее «механизмом тела». Учение о том, как раскрыть свое сердце, навстречу другим, на тибетском называется тонг -лен». Дословно это означает «отдать-взять», а по смыслу искусство «даровать и принимать». Эта практика включает особые способы дыхания и размышлений о других людях в течение всего дня, и особенно во время выполнения упражнений йоги. Линия передачи искусства даровать и принимать началась более половиной тысяч лет назад с самого Будды Шакьямуни. С тех пор она без особой рекламы изустно передавалась от учителя к ученику, пока ее не принес в Тибет великий индийский мыслитель Атиша 982-1052. Спустя сто лет эту практику в виде книги впервые обнародовал тибетский учитель Геше Чикава. Изложенная здесь система упражнений позаимствована именно из его труда. Физические упражнения и особые дыхательные техники слились воедино к временам Джетсон Капы, 1357-1419, который описывает йоговские асаны, которые вы здесь найдете в секретном тексте под названием «Книга о трех верах». Здесь три веры означают вера в красоту пути, вера в того, кто обучает тебя этому пути, вера в самого себя, в то, что добьешься успеха в практике. Джетсон Капа был учителем его святейшества Далай-ламы первого 1391-1474. И с той поры традиция тибетской сердечной йоги передавалась от наставника к ученику до наших дней. В жизнерадостной мудрости и безмерном сострадании нынешнего держателя учения, его Святейшество Далай-ламы XIV, наглядно воплощены его цели. В течение многих лет великие тибетские ламы, такие как Кхен паче Геше Лобсанг Тхарчин и Серме Джет Цун, Геше Тхуптен Ринчен, давали авторам этой книги наставления по сердечной йоге. Они, в свою очередь, обучались у Киабже Триджанга Ринпоче наставника его святейшества Далай-ламы 14 -го. Таким образом, с помощью этой книги вы сможете изучить подлинную традицию йоги и хочется верить, что благословение всех великих мастеров этой долгой линии передачи учения коснется и вас, даже если мы сами, как наставники, просто малые дети по сравнению с ними. Ежедневный получасовой комплекс тибетской сердечной йоги, представленный в этой аудиокниге, очень похож вместе с тем сильно отличается от других разновидностей йоги, которым обучают в наши дни. Мы подобрали упражнения, с которыми вы, возможно, уже знакомы, если когда-нибудь сталкивались с йогой. Здесь вы почувствуете себя как дома, если вы только начали или уже давно посещаете занятия в стиле аштанга, аингар, шивананда, дживамукти, бикрам или других распространенных йоговских традиций. Мы тоже знаем и практикуем эти хорошо известные программы. Сама эта книга родилась во время строгого трехлетнего ретрита в Аризонской пустыне, где мы брали уроки по этим пяти системам у преданных своему делу учителей, которые были столь любезны, что приезжали так далеко, часто за свой счет, чтобы только учить нас. Каждая из общеизвестных йоговских асан сопровождается в книге дополнительной позой, которая будет вам в новинку. Они происходят из книги наставника Далай-Ламы Первого. Эти сопровождающие упражнения углубляют и усиливают воздействие родственных им исходных асан. Но самое главное отличие между этой традицией йоги и всеми остальными заключается в том, каким образом вы дышите и о чем вы думаете во время выполнения упражнений. Сердечная йога Тибета работает как изнутри, так и снаружи принося вам устойчивое спокойствие и силу. Ну а теперь давайте посмотрим, как это происходит.